Глава 128. Секреты и тайны. В тот день мне предстояло остаться, либо уйти. Я сидел с Вашет на зеленом холме и смотрел, как солнце встает в облаках на востоке. «Цезаре означает лететь, ловить, ломать», — негромко говорила Вашет, повторяясь уже в сотый раз. «Ты должен помнить все руки, которые его держали. Множество рук, и все они следовали летанию». Никогда не использую его не так, как должно». «Хорошо, не буду», — в сотый раз пообещал я. Потом, поколебавшись, спросил о том, что меня волновало. «Слушай, Вашет, но ведь ты использовала свой меч, чтобы обстругать его пруд, которым ты меня била. Я видел, как ты подпирала им окно, чтобы не закрывалось. Ты подравниваешь им ногти». Вашет непонимающе посмотрела на меня. «И что? Разве так должно?» — спросил я. Она склонила голову на бок, потом рассмеялась. «А, ты имеешь в виду, что мне следует им пользоваться только в бою?» Я жестом ответил, «Это же очевидно». «Меч острый», — сказала она. «Это орудие, инструмент. Он всегда при мне. Почему мне не должно его использовать?» «Ну, неуважительно как-то», — объяснил я. «Уважение к вещи проявляется в том, что ты используешь ее с толком», — сказала Вашет. «Может быть, пройдет еще много лет, прежде чем я вернусь в варварские земли и буду сражаться. Что же плохого в том, что мой меч пока будет рубить щепу на растопку и морковку на суп?» Взгляд у нее сделался серьезным. Всю жизнь носить при себе меч, зная, что это только для убийства, она потрясла головой. «Как же это должно влиять на душу человека? Должно быть, это ужасно!» Вашет вернулась в Хаэрт накануне вечером и очень расстроилась, что пропустила мое каменное испытание. Она сказала, я правильно сделал, что оставил меч, когда корсерет бросила свой, и что она мною гордится. Вчера Шихин официально пригласила меня остаться в школе и продолжать обучение. Теоретически я уже и так заслужил это право, но все понимали, что это не более чем политический ход. Ее предложение было весьма лестным, и я понимал, что по всей вероятности подобной возможности мне никогда не представится. Мы смотрели, как мальчик гонит стадо коз по склону горы. «Вашет, а правда, что у Адемов не существует понятия отцовства?» Вашет спокойно кивнула, потом спохватилась. «Только не говори, что ты с кем-то это обсуждал в мое отсутствие. Это поставит в неловкое положение нас обоих». «Только с сказал я. Она уверяет, что не слышала ничего смешнее за последние 10 месяцев. «Это и впрямь довольно забавно», — сказала Вашет и уголки ее рта чуть заметно шевельнулись. «Так это правда?» – спросил я. «И даже ты в это веришь? Ведь ты же...» Вашет вскинула руку, и я умолк. «Тише, тише!» – сказала она. «Насчет своих мужчин, матерей можешь думать, что хочешь. Мне все равно». И она мягко улыбнулась, вспоминая. «Вот мой поэт-король вообще верил, будто женщина не более чем почва, в которую мужчина сажает младенца». Вашет насмешливо фыркнула или, кажется, засмеялась, было непонятно. Он был так уверен, что прав, и ничто было не способно заставить его усомниться. Я уже много лет назад решила, что спорить о таких вещах с варварами пустая и утомительная трата времени. Она пожала плечами. «Можешь думать, что хочешь про рождение детей. Можешь верить в демонов, можешь молиться козлу. Пока меня это не трогает, чего мне волноваться-то?» Я некоторое время обдумывал эту мысль. «По-своему, это мудро», — сказал я. Она кивнула. «Но мужчина либо участвует в зачатии ребенка, либо нет», — заметил я. «Мнений на этот счет может быть несколько, но истина-то только одна». Вашет лениво улыбнулась. «И если бы меня интересовала истина, меня бы это беспокоило». Она широко зевнула и потянулась, как довольная кошка. Я же предпочту сосредоточиться на радости своего сердца, на процветании школы и на понимании летаний. А уж тогда, если у меня останется свободное время, я так и быть посвящу его поискам истины». Мы еще некоторое время в молчании созерцали восход. Мне подумалось, что когда вашет не пытается вбить мне в голову китан и адемский язык, чем быстрее, тем лучше, она совсем другой человек. «При всем при том», — добавила Вашет, Если тебе так уж дороги ваши варварские поверья насчет мужского материнства, тебе бы об этом помалкивать. В лучшем случае тебя поднимут насмех, а большинство просто сочтет, что ты идиот, раз упорствуешь в подобных заблуждениях». Я кивнул. Некоторое время спустя я решился, наконец, задать вопрос, который вынашивал уже несколько дней. «Магуин назвала меня Маэдре. Что это значит?» «Это твое имя», — сказала она. «Никому его не называй». «Оно тайное?» – спросил я. Она кивнула. «Это то, что должно оставаться известным только тебе, твоим учителям и Магуин. Если его узнают другие, это опасно». «Чем это опасно?» Вашет посмотрела на меня, как на полоумного. «Если знаешь имя, значит, имеешь власть. Не знаешь, что ли?» «Но ведь я же знаю твое имя, имя Шехин, имя Темпи. Что тут опасного?» Она махнула рукой. Да нет, не эти имена. Сокровенные имена. Темпи – не то имя, что дала ему Магуин. Так же, как и твое имя Никвоут. Сокровенные имена имеют смысл. Я уже знал, что значит имя Вашет. А что значит имя Темпи? Темпи значит «железка». Темпа – это «железо». И это означает «ковать железо и гневный». Это имя дала ему Шехин много лет назад. Очень беспокойный был ученик. «По-атурански температура означает жар», — заметил я, обрадовавшись совпадению. «А в жару колят железо, чтобы превратить его в сталь». Вашет пожало плечами. На нее это особого впечатления не произвело. «Ну да, с именами такое бывает. Темпи — малое имя, и то в нем содержится довольно много. Вот почему тебе не следует говорить о своем имени даже со мной». «Но я же недостаточно знаю ваш язык, чтобы понять, что оно означает», — возразил я. «Должен же человек знать, что значит его имя». Вашет поколебалась, потом сдалась. «Оно означает пламя, гром и сломанное дерево». Поразмыслив, я решил, что мне это нравится. А когда Магуин мне его дала, ты, кажется, была удивлена. «Почему?» «Высказывать свое мнение по поводу чужого имени неприлично». Решительный отказ. Ее жест был таким резким, что смотреть было больно. Она поднялась на ноги и отряхнула руки от штаны. «Идем. Тебе пора дать ответ, Шехин». Когда мы вошли в комнату Шехин, она жестом пригласила нас сесть. Потом села сама, удивив меня тем, что чуть-чуть улыбнулась. Этот дружеский жест польстил мне чрезвычайно. «Ну что, решил?» — спросила она. Я кивнул. «Благодарю, Шехин, но я не могу остаться. Мне нужно вернуться в Северен и поговорить с Маэром. Темпи выполнил свои обязательства, когда дорога стала безопасна, но я обязан вернуться и объяснить, что произошло. Я думал еще и о Денни, но о ней я упоминать не стал». Шехин сделала изящный жест, сочетающий одобрение и сожаление. «Выполнять свой долг соответствует ли Тани Она серьезно взглянула на меня. «Помни, у тебя есть меч и имя, но ты не можешь наниматься на службу, как если бы облачился в Алое». «Вашет мне все объяснила», — сказал я. «Уверение. Я позабочусь о том, чтобы мой меч вернули в Хаэрт, если меня убьют. Я не стану обучать китану и носить Алле. Сдержанное внимательное любопытство. «Но дозволено ли мне говорить людям, что я учился сражаться у вас?» «Ограниченное согласие». «Можешь говорить, что учился у нас, но не то, что ты один из нас». «Разумеется», — сказал я, «и не что я равен вам». Шехин ответила радостным удовлетворением. Потом сделала другой жест, чуть заметное смущенное признание. «Это не то, чтобы дар», — сказала она. «Ты будешь лучшим бойцом, чем большинство варваров. Если ты станешь сражаться и побеждать, варвары станут думать». Квоут лишь немного поучился искусству Адемов и все равно сделался так грозен. На что же способны они сами? Однако... А если ты сразишься и потерпишь поражение, они станут думать, он ведь изучил лишь часть того, что известно Адемам. Глаза старухи чуть заметно сверкнули, и она продемонстрировала усмешку. Так или иначе, нашей репутации это пойдет на пользу. Так ты послужишь Адемре. Я кивнул. Готовность и принятие. «Моей репутации это тоже не повредит», — сказал я. «При уменьшении. Разговор ненадолго прервался. Потом Шихин сделала жест «торжественно и важно». «Как-то раз, когда мы с тобой говорили, ты спрашивал меня о ринтах. Помнишь?» — сказала Шехин. Я краем глаза увидел, как Вашет неловко заерзала в своем кресле. Я с воодушевлением кивнул. Я вспомнила одну историю о них. Хочешь ли ты ее услышать? Я ответил с самым горячим интересом: Эта история древняя, древняя, как само Адеморе. Ее всегда пересказывали слово в слово. Готов ли ты ее выслушать? Чрезвычайно официально. Судя по ее тону, это была часть некоего ритуала. Я снова кивнул. Искренняя мольба. Здесь, как и во всем, есть свои правила. Я расскажу эту историю только один раз. После этого тебе нельзя будет о ней говорить. После этого тебе нельзя будет задавать вопросы. Шехина обвела взглядом нас с Вашет. Глубокая серьезность. Об этом можно будет говорить не ранее, чем ты проспишь тысячу ночей. Вопросы можно будет задавать не ранее, чем пройдя тысячу миль. Теперь, когда ты знаешь все это, желаешь ли ты услышать ее? Я кивнул в третий раз, испытывая нарастающее возбуждение. Шехин заговорила чрезвычайно торжественно. «Было некогда великое царство, населенное великим народом. То было не Адемры. Они были тем, чем было Адемры до того, как мы стали самими собой. В те же времена они были самими собой, прекрасными и могучими женами и мужами». Они пели песни силы и сражались них хуже Адемры. Было у них великое государство. Имя того государства ныне забыто. Оно и не имеет значения, ибо государство то пало, и с тех пор земля раскололась и небеса изменились. В государстве том было семь городов и один. Имена семи городов забыты, ибо их постигло предательство и время уничтожило их. И один город тоже был уничтожен, но имя его сохранилось. Он звался Ториниэль. У государства был враг. У любой силы есть враги. Однако враг был не настолько могуч, чтобы его повергнуть. И сколько враг ни дергал, ни тянул, государство стояло прочно. Имя врага известно, но оно подождет. Поскольку враг не мог одолеть государство силой, он копошился точно червь в яблоке. Враг противоречил летанию. Он отравил еще семерых. Настроил их против государства, и они забыли летание. Шестеро из них предали города, что им доверились, шесть городов пали, и имена их забыты. Один же вспомнил летание и не предал города, тот город не пал. Один из них вспомнил летание, и у государства осталась надежда на один не падший город. Но даже самое имя того города забыто, погребено во времени. Семь же имен известны имя одного из шестерых, что следует за ним. Семь имен пережили падение государства и расколовшуюся землю, и изменившиеся небеса. Семь имен сохранились в долгих странствиях Адемре. все имен известны, имена семерых предателей. Помни их и знай по их семи знакам. Цифус синим пламя творит, Стеркус в рабстве у железа, Ферул хладен и глазом чорен, Усная всюду несет разложение, Доценти в сером вечно молчит, Бледная алента порчу приносит, И последний, семи владыка, Жуткий, мрачный, бессонный, трезвый, Алаксель носит иго тьмы.